Глава 5. Дайте вашему телу создать идеального ребёнка. Стратегия братьев и сестёр. Питание матери до и во время беременности влияет на то, насколько симметричным будет лицо и тело ребёнка. В контексте современной диеты порядок рождения коррелирует с двумя заметными отклонениями от идеальной симметрии. Исследования показывают, что большинство женщин детородного возраста не дополучают необходимых питательных веществ. Есть сладости и жареное во время беременности не менее, если не более вредно, чем курить и пить. Все свидетельства указывают на то, что оптимизация питания это мощная стратегия, гарантирующая рождение более здоровых и красивых детей. Ничего не вызывает у женщины такой гордости и уверенности в себе, как рождение первого ребёнка. После одной успешной беременности, конечно же, каждая мама ожидает, что вторая беременность пройдёт ещё лучше. И может быть, для мамы так оно и будет. Более эластичные тазовые ткани действительно облегчают вторые роды. Но если мать не даст себе достаточно времени, не менее 3 лет, и питательных веществ, чтобы восстановить свой организм, второй ребёнок может оказаться не таким здоровым, как первый. Так что вполне может получиться, что пока старший брат идёт на футбольную тренировку или старшая сестра в модельное агентство, младший брат или сестра оббивает пороги акулистов и стоматологов. Дело не в том, что они получили неудачные гены, а в том, что по сравнению со старшим братом или сестрой, росли в утробе в сравнительно голодной среде. Время всё. Почему второй ребёнок иногда получает в наследство второсортный организм? Во-первых, большинство женщин даже представления не имеют, насколько плохо питаются. Одно исследование показало, что 74 процента женщин не получают достаточно питательных веществ из своего рациона. И мне кажется, что даже это число слишком занижено. Если большинство будущих матерей даже сами не доедают, то как они смогут прокормить растущего ребенка, причем еще и второго подряд? Но самая главная причина, по которой между первым и вторым ребёнком, родившимся один за другим, может быть такая разница, связана с работой плаценты. Даже небольшие дефекты питания могут пагубно сказаться на росте ребёнка. Так что для лучшей защиты природа создала встроенный механизм безопасности. Он передаёт плаценте максимум ресурсов, который может себе позволить, даже если при этом риску подвергнется здоровье матери. Механизм защиты ребёнка настолько мощный, что даже если женщина будет питаться только в Макдоналдсе, у неё всё равно родится младенец с десятью пальцами и на руках, и на ногах. Доктор Джон Дёрнин из университета Глазго весьма живописно рассказывает о механизме. Плод хорошо защищён от плохого питания матери. Он по сути ведёт себя как паразит, которому безразлично здоровье носителя. Если в рационе матери не хватает кальция, Недостача будет компенсирована за счёт её костей. Если не хватает жиров, необходимых для строительства мозга, то как бы ужасно это ни прозвучало, эти жиры будут добываться из мозга матери. Беременность вытягивает из женского организма множество витаминов, минералов и другого сырья, а грудное вскармливание требует ещё больше. что вполне ожидаемо, вынашивание ребёнка опустошает запасы самых разных питательных веществ в организме матери: железа, фолиевой кислоты, кальция, калия, витамина D, витамина А и каротиноидов, магния, йода, жирных кислот омега-3, фосфора, цинка, докозагексаеновой и других незаменимых жирных кислот, витамина B12, селена. Центральная нервная система матери, например, для плаценты является всего лишь складом жиров, необходимых для строительства нервной системы ребёнка. Исследования показывают, что мозг матери может на самом деле уменьшаться, в основном в области гиппокампа и височной доли, отвечающих за краткосрочную память и эмоции. Эти регионы мозга не отвечают за базовое функционирование. например, дыхание или регулирование артериального давления, так что их можно более-менее опустить в расход. Эта потрясающая способность плаценты к сбору питательных веществ приводит к тому, что даже при недостаточном питании матери первый ребёнок рождается сравнительно невредимым. А вот организм матери, оказывается, истощённым настолько, что на фотографиях до и после видно, как искривился её позвоночник и какими тонкими стали губы. Возможно, у нее даже проблемы с памятью или запоминанием чего-то нового, или она страдает тревожностью, или после родовой депрессией. Это, конечно, прозвучит жестко, но такова работа эгоистичного гена. Успешные гены ведут себя подобно жадным пиратам, разграбляя материнские запасы питательных веществ ради собственного оптимального размножения. Но любой ребёнок, зачатый в период, когда эти запасы ещё не восполнены, окажется в весьма невыгодном положении. Если ребёнок в подобных истощённых условиях заберёт у матери все питательные вещества, которые требуются его генам, то жизнь матери окажется в опасности. Но законы биологии прагматичны, так что ради сохранения генетического материала они не убивают мать во время беременности. Вместо этого они избирают компромиссный вариант, Второй ребёнок получается настолько хорошим, насколько можно в условиях недостатка питания, чтобы при этом выжила мать. Но, что трагично, это может вызвать у ребёнка разнообразные проблемы со здоровьем, которые с возрастом начинают проявляться всё заметнее и могут даже привести к инвалидности. Вот ещё над чем стоит поразмыслить. Сахар и растительные масла играют роль химического белого шума. который блокирует сигналы, необходимые для гладкой работы метаболизма. В рационе большинства современных женщин много сахара и растительных масел, что лишь усугубляет нарушения развития плода, уже вызванные недостаточным питанием. Употребление сахара и растительных масел не только нарушает обмен веществ матери, приводя к сахарному диабету беременных, преэклампсии и другим осложнениям. Сахар и растительные масла, попадающие в кровь плода, блокируют сигналы в утробе, нарушая последовательность очень чувствительных взаимозависимых событий, благодаря которым случается чудо рождения здорового ребёнка. Последствия недополучения питательных веществ и контакта с токсинами в основном проявляются путём изменений в эпигеноме младенца. Как мы видели в главе 2, эпигеном состоит из набора молекул, которые прикрепляются к ДНК и другому материалу клеточного ядра и контролируют включение или отключение определённого гена. Эти генетические выключатели управляют всеми аспектами наших физиологических функций. Болезни, причинами которых ранее считались постоянные мутации, от рака и диабета до астмы и даже ожирения, намного чаще бывает результатом неправильной генетической экспрессии. А поскольку правильное время экспрессии гена требует правильных питательных веществ в нужной концентрации, развитие второго ребёнка в худших питательных условиях, чем первого, приведёт к неоптимальной эпигенетической экспрессии, что пагубно скажется на росте и развитии плода. Мы знаем, например, что низкий вес при рождении, часто вызываемый курением или гипертонией матери, и то и другое связано с плохим питанием, может привести к низкой плотности костей и относительному ожирению на всю жизнь. Ненормальная эпигенетическая реакция, вызванная недостатком питательных веществ, может послужить объяснением, почему дети, родившиеся не первыми, больше рискуют заболеть раком, диабетом, иметь более низкий IQ или даже врождённые дефекты. Развитие скелета тоже зависит от нормальной экспрессии генов, поскольку нормальное развитие лица требует большого количества витаминов и минералов, А небольшие промежутки между беременностями сильно снижают вероятность того, что в организме матери восстановятся все необходимые запасы витаминов и минералов, истощённые первым ребёнком. Полне логично будет предположить, что дети, родившиеся с небольшим интервалом друг за другом, будут выглядеть по-разному. Предыдущие исследования показали, что последовательные роды с промежутком менее 18 месяцев приводят к росту детской смертности. и в некоторых случаях к задержке развития. Предположение одной группы учёных, что слишком короткий период отдыха между родами может привести к тому, что мать не успеет восполнить запасы необходимых веществ в организме, поддерживает идею, что здоровое питание матери играет большую и до конца неоценённую роль в здоровье ребёнка. Но я не смогла найти ни одного исследования, в котором бы рассматривалось, как влияет порядок рождения на развитие лица. что может сыграть в жизни важнейшую роль, так что решила провести собственное. Как порядок рождения влияет на нашу внешность? Сначала моё внимание привлекли звёзды, теле и кинозвёзды. На лицах сообложки легко разглядеть ту самую особенную симметрию, которую мы обсуждали в предыдущей главе, динамичную симметрию, которую мы распознаём инстинктивно. Актёр, прекрасно выглядевший на экране, Актриса, в которой что-то есть, молодая журналистка, которую готовят в телеведущие, потому что у неё свежее лицо, фотогеничный писатель с обезоруживающей улыбкой. На самом деле мы говорим о геометрии. Наш мозг невероятно чувствительный детектор паттернов, который умеет оценивать архитектуру человеческого лица с точностью, достойной приборов NASA. А как NASA узнало на примере с Хаблом? Иногда даже разница в толщину волоса играет огромную роль. Достаточно всего на миллиметр отклониться от идеала, чтобы создать лицо, которое не укладывается в маску Маркварта, и мы это замечаем мгновенно. Мы предпочитаем останавливать взгляд на лицах с широким лбом, который уравновешивается мощной нижней челюстью, хорошо заметными бровями над глубоко посаженными глазами, которые обрамляются высокими скулами. Вот характеристики, которые отвечают за пропорциональность лица. Как вы, наверное, догадались, у моделей и кинозвёзд от Греты Гарбо до Анджелины Джоли этой динамической симметрии с избытком, причём часто они первые дети в семье. Напротив, лица их младших братьев и сестёр иногда заметно менее симметричны. У большинства из них суженная средняя часть лица, округлые и не запоминающиеся черты лица, в том числе носы, скулы и брови, и слабые подбородки и нижние челюсти. Неужели все суперзвезды кино старшие дети в семье? Безусловно, нет, потому что мы говорим о питании, а за своим питанием в состоянии следить любая женщина, и многие именно так и делают. Но все же для полноценного восстановления запаса питательных веществ требуется время. И я считаю, что именно поэтому большинство звёздных актёров, у которых всё же есть старшее братья или сёстры, младше них на 3 года или даже больше. У каждого правила есть исключения, например, Том Круз. Конечно, суперзвёздная внешность редкость для современного мира, и вероятность того, что в семье родится хоть один потрясающе красивый ребёнок, очень мала. Статистическая невероятность того, что в семье родится два красавца или две красавицы один за другим, говорит нам, что за очень редким исключением любой последующий ребёнок будет менее привлекательным, чем первый, вне зависимости от того, насколько эффективно маме удастся восстановить запасы питательных веществ, необходимых для развития ребёнка. Это объясняет довольно справедливое, пусть и скудное, распределение юных звёздочек и старлеток среди широких слоёв населения, но всё равно не учитывает того факта, что самые привлекательные и успешные братья и сёстры, обычное старшие или если в семье трое или четверо детей, один или одна из двух старших Мне казалось, что лучшее питание это самое простое, и вероятное объяснение того, почему первые дети обычно самые красивые, а недостаток питания у следующих братьев и сестёр может мешать нормальному развитию. Но прежде чем развивать тему дальше, я решила проверить, распространяется ли феномен второго ребёнка не только на супермоделей и кинозвёзд, но и на всех нас. Так что я продолжила исследование. С помощью коллег по офису, пациентов, приносивших целые стопки школьных ежегодников с 1969 по 2006 годы и старшекурсников Гавайского университета, я сумела собрать данные по почти 400 группам братьев и сестёр, более 1000 лиц, копируя их фотографии из старшего класса школы, чтобы сделать поправку на возраст и распределяя по семейным группам. Одни группы вышли большими, другие маленькими. Участвовать в исследовании могли семьи, в которых по крайней мере два ребёнка родилось с промежутком не более 2 лет. И как и в случае с братьями и сёстрами знаменитостей, на фотографиях из ежегодников было видно, как семейная красота постепенно увядает по той же самой схеме. От самого старшего ребёнка к самому младшему челюсти становились всё уже и отступали дальше, скулы делались плоскими, а глаза всё менее глубоко посаженными. И чем ближе братья и сёстры были друг другу по возрасту, тем разительнее были изменения. К сожалению, разница в возрасте как таковая не предотвращает этого эффекта. Если материнский организм не получает оптимального питания, а от него требуют производить всё новых детей, то каждый следующий ребёнок всё сильнее подтачивает её запасы. Так что даже рожая с промежутком в три-четыре года организм все равно теряет питательный фундамент. В следующем поколении неравенство в развитии может сказаться еще сильнее. Все эти мало заметные, а иногда и очень даже заметные изменения черт лица приводят к потере динамической симметрии, а это по причинам, связанным как со здоровьем и функцией, так и просто с внешностью, вряд ли приведет к улучшению качества жизни. Возможно, вам покажется, что первенцы забирают себе всё хорошее, что есть. Но если мы говорим о ребёнке, который растёт в организме мамы, диета, которая далека от оптимальной, то может получиться и так, что за шанс родиться первым и добиться лучшей динамической симметрии приходится заплатить определённую цену. Смена симметрии у братьев и сестёр В предыдущей главе мы обсуждали два разных типа симметрии: двухлучевую, лево-правую и динамическую, основанную на числе фи. Мое исследование фотографий старшеклассников выявило два неожиданных явления. Первое: старшие дети обладали динамической симметрией, но вот двухлучевая симметрия у них была менее выражена. Правая сторона лица была не точной зеркальной копией левой. Второе. Во-вторых, детей наблюдался эффект повышенной гормональной восприимчивости. У первенцев один глаз мог быть чуть больше другого или нижняя челюсть слегка повёрнутой, едва заметно искривляя улыбку. Одна половина лица была чуть больше другой. После этого открытия я стала проверять на асимметрию своих пациентов, жаловавшихся на боль в височно-нижнечелюстном суставе ВНЧС. и обнаружила, что их лица действительно асимметричны, особенно у тех пациентов, которые жаловались на боль давно. В моей небольшой выборке из нескольких десятков человек пациенты с болью в ВНЧС обычно оказывались в своих семьях первенцами. Как оказалось, в медицинской литературе полно примеров двухлучевой асимметрии, чаще случающейся у детей первенцев. Ноги разной длины, дисплазия тазобедренного сустава, сколиоз, плагиоцефалия, уплощение одной стороны черепа, асимметрия лица, в том числе уплощение одной щеки и выпуклость другой, лево-правая асимметрия челюсти. Авторы статьи обычно связывают эти нарушения симметрии с маточной теснотой, простым недостатком места в утробе. Насколько я понимаю, мы видим две различных схемы нарушения симметрии. Одна воздействует на детей первенцев из-за недостаточного расширения матки, а другая на всех последующих детей и обусловлена недостаточным питанием. Проблема недостатка пространства коррелирует с потерей двухлучевой лево-правой симметрии, а проблема недостатка питания с потерей динамической симметрии. Части тела теряют идеальные относительные пропорции. Мы уже обсуждали возможные объяснения относительного дефицита питательных веществ у всех детей после первого. Это простое истощение запасов и недостаточно долгое время восстановления, которое не позволяет восполнить эти запасы. Но что может быть причиной недостаточного расширения матки? Это, как мне кажется, связано с гормонами. Более тяжёлый вид недостатка места в утробе называется внутриматочным ограничением роста, вмор Так говорят о плоде, которому не удалось реализовать заложенный генами потенциал роста. Этот синдром проявляется в пяти-десяти процентах всех беременностей, чаще всего у курящих матерей. Новорожденные с вумор могут страдать от проблем с легкими, серьезных кровотечений и множества других опасных для жизни заболеваний. Долгосрочные последствия включают в себя церебральный паралич, задержки в развитии и нарушения поведения. Учёные уже понимают роль химических помех от окисления в нарушении нормальной реакции матки на гормоны: эстроген, прогестерон и другие. Как мы увидим в последующих главах, из пищевых продуктов самый большой окислительный стресс вызывают растительные масла и сахар. Иными словами, избыток растительного масла и сахара в диете мамы вызывает химические помехи, которые задерживают передачу сигналов от организма к матке. Подобные нарушения симметрии чаще всего встречаются при первой беременности, потому что при второй и последующих беременностях матка уже подготовлена предыдущими. Именно поэтому вторые роды обычно проходят быстрее. Очень важно помнить, что очень немногие из нас обладают идеальной двухлучевой симметрией, а небольшая разница в длине ног, например, не должна служить поводом для беспокойства. Беспокоиться нужно, когда асимметрия настолько заметна, что с большой вероятностью приводит к значительным скелетно-мышечным проблемам. Болит шея? Всё дело в двухлучевой симметрии. Если ваш скелет не обладает двухлучевой симметрией, это значит, что правая и левая его стороны не равны. Вот скелет человека, у которого левая нога длиннее правой. Компенсация приводит к ненормальному перенапряжению, и у человека могут развиться хронические травмы шейные и грудные позвонки. Компенсирующий изгиб наклоняет левое плечо вниз, и чтобы рука сохранила функциональность, малой ромбовидной мышце и мышцам, поднимающим лопатку, приходится постоянно находиться в активном положении, что со временем приводит к боли в верхней части спины, шее и тензионным головным болям. Поясничные позвонки. Небольшое искривление повышает риск межпозвоночных грыж и стеноза позвоночного канала. Таз. Наклонённая и повёрнутая левая безъямная кусть повышает риск болей в крестцово-подвздошном суставе и растяжения большой ягодичной мышцы. Колено. Вальгус колена повышает риск растяжения коленной суставной капсулы и связок. Стопня. Плоскостопие, повышенный риск плантарного фасциита. Асимметрия приводит к компенсациям по всему скелету. Даже когда скелет просто стоит на месте, вам наверняка кажется, что сила тяжести причиняет ему боль. А теперь представьте, что обладатель этого скелета занимается спортом. Не нужно быть тренером мирового класса, чтобы понять, что из-за этой асимметрии у спортсмена обязательно что-нибудь заболеет. Нарушения, которые высматривает Том Ди Франческо и другие его коллеги, конечно, намного менее заметны, потому что если бы они были заметны, люди ни за что бы не доросли до элитного уровня спорта. Впрочем, существует одна ситуация, в которой человеческое тело подвергается сильнейшим нагрузкам, и эти нагрузки, проходящие по кинетическим цепям, создают настолько мощные силы, что со временем Даже самая малейшая асимметрия может привести к серьёзным проблемам. Я говорю о спортсменах, как профессионалах, так и любителях, поскольку даже небольшая асимметрия может сделать спортсмена уязвимым к травмам от повторяющихся нагрузок или вызвать изменения в походке и движениях. Тренер Лос-Анджелес Лейкерс по физподготовке Тимоти ДиФранческо при подборе игроков анализирует и симметрию их фигуры. Специалисты по физподготовке в НБА и других видах спорта всегда ищут надёжные способы оценки скелетно-мышечной асимметрии. Это помогает критически оценить подверженность травмам и способность спортсмена выдержать нагрузки. А сейчас я расскажу вам об ещё одной тонкости с симметрией у братьев и сестёр. Я обнаружила, что у некоторых женщин, родившихся вторыми, Более полные губы и сексуальные подбородки и брови, чем у их старших братьев и сестёр. Женский подбородок чуть острее и не такой прямоугольный, как мужской, а женские брови более изогнуты, в отличие от мужских, низких и прямых. Острый подбородок и изящно изогнутые брови у женщин тоже примеры полового диморфизма различия в развитии мужчины и женщин. Об этом мы и говорили в главе четвёртой. У мужчин Кроме волевых, квадратных подбородков, обычно ещё и широкие плечи. А вот у женщин подбородки изящнее и более округлые, плечи худые, грудные клетки уже, бёдра шире, а в грудях много жировой ткани. Так чем же объяснить, что у женщин, родившихся вторыми, более сексуально привлекательные черты лица? Вскоре после зачатия женское тело практически чудесным образом преображается под влиянием новых физиологических директив, работа всех органов меняется благодаря волнам гормонов, вырабатываемых маленькой горской быстро делящихся клеток. Многие из этих изменений необратимы. Естественно, из всех органов наиболее сильному воздействию подвергается матка. Но современная диета, как мы убедимся позже, мешает гормональным сигналам, так что матка работает не так хорошо, как надо, по крайней мере, поначалу. притуплённые экстрогенные сигналы в матке и плаценте. Вот возможное объяснение тому, что воздействие эстрогена на девочку, рождённую первой, не так заметно. Ослабленная реакция на эстроген может привести к формированию мужских черт лица: чуть более выступающим, чем нужно, надбровным дугам и подбородку, агрессивным бровям и не очень пухлым губам. Такая девочка может вырасти в довольно милую женщину, но на улице на неё оборачиваться не будут. Но вот во время второй беременности, когда инфраструктура матки у мамы уже подготовлена, даже тот же уровень эстрогена уже вызывает более сильную реакцию. Кстати, если вторым ребёнком будет мальчик, то усиление восприимчивости к эстрогену может сделать его черты лица более женственными: заострённый подбородок, изогнутые дугой брови, Округлый лоб, пухлые губы. Что же это всё значит? Во-первых, рождение красивого здорового ребёнка это, как мы очень любим говорить, чудо, но вместе с тем вовсе не тайна. Тщательно спланированная последовательность событий зависит от строжайшего соблюдения программы здорового питания и очень уязвима к любым её нарушениям. Изучение братьев и сестёр помогает нам понять, почему мы не все идеальны и увидеть Как именно дефицит питания влияет на развитие ребенка, причем предсказуемым и вполне измеримым образом. Я называю это семейным сдвигом симметрии, потому что мало заметные последствия недоедания матери для роста ребенка лучше всего наблюдаются на лицах детей, рожденных вскоре после старшего брата или сестры, у которого в большинстве случаев точно такие же гены, так что он может служить своеобразной контрольной группой. Но как я уже писала выше, ни один ребёнок, даже единственный, не может быть полностью защищён от сдвига в симметрии, потому что основная проблема здесь не порядок рождения, а плохое питание. Пока первый ребёнок растёт в утробе, сигнальные помехи, вызываемые сахаром и растительными маслами в еде, слишком часто нарушают гормональную связь между плацентой, маткой и яичниками. замедляя развитие матки и уменьшая пространство, в котором может развиваться ребёнок, а также притупляет развитие полового диморфизма. При вынашивании следующих детей клеточная сеть, необходимая для координации работы всех необходимых органов, матки, плаценты и так далее, уже оптимизировались. Так что матка реагирует лучше, быстрее растёт, да и роды проходят тоже быстрее. А это, в свою очередь, обеспечивает лучшую двухлучевую симметрию и половой диморфизм. Но из-за современной диеты второй ребёнок, особенно если рождается вскоре после первого, расплачивается за эти улучшенные условия сравнительным дефицитом питательных веществ в организме матери, получая меньше материала для строительства костей, нервов и так далее. Черты лица истончаются и уплощаются. и оно становится менее привлекательным. В главе 3 мы узнали, что подавляющее большинство американцев и европейцев, что уж тут говорить, практически все, не просто не дополучают питательных веществ, они очень сильно их не дополучают. Возникает логичный вопрос: неужели в таком случае мы все страдаем от сдвига в симметрии? Большинство из нас да. Именно поэтому победителей генетической лотереи среди нас так мало. Но как тогда объяснить их появление? Чем эти люди, которых вырастили родители, скорее всего, следовавшие тем же советам, что и мои родители, которые сидели на точно такой же диете из замороженных, консервированных и бедных витаминами фруктов и овощей, странного мяса, полученного от отравленных животных, злаков, растущих на бедных минералами почвах, маргарина и всего остального? Что делает нашу современную диету нездоровой, заслужили такую благосклонность матери природы. Они ничем, а вот их пра-прабабушки и пра-прадедушки заслужили, потому что ели такую богатую питательными веществами еду, что предали семейному эпигеному генетический импульс, способность генов в течение ограниченного времени хорошо работать даже при плохом снабжении их питательными веществами. А ещё благосклонность заслужили плаценты их матерей, которые бомбардировали неотложными сообщениями материнские кости, мозг, кожу, мышцы, железы и органы, чтобы те отдали все доступные строительные материалы ребёнку. В этих редких случаях, которые бывают, наверное, один на миллион, Геном у плода, работающему в животе матери, удаётся сделать то, чем он занимался сотни тысяч лет. Совершить чудо и сотворить идеально симметричного младенца Homo sapiens. Должна сразу сказать: моё исследование о взаимосвязи между сдвигами симметрии и порядком и временем рождения детей очень поверхностно. Я ни в коем случае не утверждаю, что мои наблюдения подтвердятся в абсолютно каждой семье без исключения. Я всего лишь описываю тенденцию, на которую, как мне кажется, стоит обратить внимание. Ещё я не хочу сказать, что родители виноваты в врождённых дефектах своих детей. Я надеюсь, что подобная информация поможет нам всем избавиться от идеи, что рождение детей это слишком тяжёлая или таинственная задача, чтобы пытаться как-то оптимизировать её. Так что нужно просто задрать лапки кверху и смириться с тем, что сдвиги в симметрии, которые могут изменить всю жизнь ребёнка, подчиняются факторам, которые не поддаются нашему контролю. Я считаю, что мы можем предоставить мамам информацию, которая станет для них хорошим стимулом придерживаться здоровой диеты. Прежде всего, мамы нуждаются в стратегии. Стратегии, которая гарантирует что когда в их организме начнётся серьёзный проект по строительству здорового ребёнка, их запасы питательных веществ окажутся достаточными, чтобы гарантировать максимально скоординированное взаимодействие всех задействованных в развитии ребёнка систем. Из обилия блогов и социальных сетей, где мамочки делятся друг с дружкой советами, говорит о том, что миллионы будущих мам уже понимают, насколько важно для них хорошее питание. и голодны до хорошей информации. Учитывая, насколько чаще сейчас стали встречаться врождённые дефекты, аутизм, детская астма, детская депрессия и даже детский рак, чем в те времена, когда я только начинала работать врачом, я уже довольно давно заподозрила, что текущая стратегия, та, что рекомендуется экспертами, которым чаще всего прислушиваются будущие мамы, просто грандиозна в своей провальности. Тем не менее, я серьёзно недооценила барьеры для распространения лучшей, более эффективной информации по укреплению здоровья ребёнка, воздвигнутые медицинским эстеблишментам. Как обычная медицина подводит матерей? Врачи получают информацию от учёных. Учёные могут заниматься исследованиями, только получая финансирование в виде грантов. В наши дни гранты дают либо промышленники, либо заинтересованные группы, и они направлены либо на продвижение дорогих лекарств и технологий, либо на требование распространить страховое покрытие и на членов данной заинтересованной группы. Практически все врачи понимают, в каких реалиях им приходится жить, но я не понимала до конца. Насколько же жёстко исследования должны вписываться в одну из этих двух категорий, чтобы получить финансирование, пока не встретилась с учёными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, чтобы обсудить с ними возможное существование очевидной связи между современной едой и болезнями, которой однако никто не уделяет никакого внимания. Эта поездка открыла мне глаза. Учёные твёрдо придерживались идеи, что в первую очередь они должны работать над улучшением человеческого здоровья. Но очень скоро стало ясно, что их непосредственной целью, обусловленной экономическими реалиями, является получение грантов, а для этого приходится идти на бесконечные компромиссы между острой финансовой необходимостью и научной честностью. Один эпидемиолог рассказал мне, что большинство его исследований в области диетологии финансировалось сельскохозяйственными компаниями, и чтобы получить финансирование, ему пришлось рекламировать самый ходовой сельскохозяйственный товар фрукты. Будучи эпидемиологом, он не подозревал, что избыточное потребление фруктов приводит к проблемам со здоровьем из-за слишком большого содержания в них сахара по сравнению с питательными веществами. И он очень удивился, когда одна из коллег рассказала ему, что посоветовала своим пациентам употреблять от 3 до 6 порций фруктов в день, а потом неожиданно обнаружила, что от этого триглицериды в крови повышаются до нездорового уровня. Надеясь раз и навсегда объяснить, что нашему организму нужно больше питательных веществ, чем мы получаем из фруктов, овощей, злаков и нежирного мяса, И привлечь интерес к дополнительным исследованиям в области диетологии и оптимального развития плода и черт лица, я описала результаты одного исследования. В статье говорилось, что у каждой третьей женщины, соблюдавшей здоровую по нынешним меркам диету, тем не менее рождаются дети с опасно низким уровнем витамина А в крови. Дефицит витамина А связан с дефектами развития глаз, скелета и внутренних органов. Эпидемиолог заинтересовался результатами, но потом признался, что поскольку получает финансирование от производителей фруктов, ему придётся выдавать всё новое и новое исследование, похожее на то, что он уже опубликовал, что фрукты полезны для нас. Я узнала, что ни он, ни любой другой учёный из Калифорнийского университета не станут исследовать эту новую диетологическую проблему или даже рассматривать похожие темы. потому что на такую научную работу не даст денег никакая большая индустрия. По иронии судьбы, другой учёный из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе исследовал так называемый испанский парадокс. Этим термином описывается таинственное открытие: у иммигранток, недавно приехавших из стран Латинской Америки, где традиционные продукты по-прежнему занимают заметное место в рационе, рождаются более здоровые дети, чем у их белых ровесниц. Может быть, эту тайну можно раскрыть достаточно легко, и всё дело в том, что наши подруги из Мексики, Южной Америки и других латинских стран до сих пор пожинают плоды своей более здоровой диеты на родине. Врач, с которым я говорила, сказал, что моё предположение правдоподобно, но он такого варианта не рассматривал. Впрочем, он считал маловероятным то, что причина лучшего здоровья латиноамериканка и их детей хорошая латиноамериканская диета. Он предполагал, что у латиноамериканцев лучше развита сеть взаимопомощи, несмотря на то, что многие приехали в США из далеких стран, разлучившись с семьями. И вот эта взаимопомощь каким-то образом приводит к тому, что преждевременных родов и врожденных дефектов становится меньше. В своих публикациях он указывал, что эти сети взаимопомощи укрепляются благодаря работе общественных медицинских клиник. Догадайтесь, откуда он брал финансирование? Правильно. из государственных грантов для клиник, обслуживающих мигрантов из Латинской Америки. Уезжала я из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, воодушевлённая их духом оптимизма, но деморализованная тем, в насколько неверном направлении они двигаются, и какое огромное количество интеллектуального и финансового капитала тратится на логические ужимки и прыжки, необходимые, чтобы добиться финансирования от различных государственных и промышленных учреждений. Надеясь найти более плодородную почву, я поехала на север, в Калифорнийский университет в Сан-Франциско и пообщалась с экспертом по перинаталогии. Я очень обрадовалась знакомству с доктором медицины и кандидатом наук, который особенно интересовался здоровьем плода до рождения. Мы обсудили изменения черт лица, которые я замечала у младших братьев и сестёр. И я высказала мнение, что такая ситуация говорит о том, что нужно улучшать питание матерей. Но меня садили здесь. Известная исследовательница согласилась, что есть определённая связь между нехваткой питательных веществ и развитием скелета, но её так и не убедили мои аргументы, что схема этих скелетных изменений может быть не случайной. По её мнению, которое разделяло большинство специалистов Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Дети, рождённые в Соединённых Штатах, не говоря уж о богатой области залива Сан-Франциско, просто не могут страдать от каких-либо недостатков питательных веществ. Почему же? Потому что, объяснила она, практически все беременные женщины получают пренатальный комплекс витаминов. Это правда. Акушеры и врачи первичной медицинской помощи, вроде меня, часто выписывают рецепты на пренатальные комплексы витаминов, Чтобы снизить риск преэклампсии, болезни иммунной системы, которая заставляет материнский организм частично отвергать плод и вызывает преждевременные роды у матери, а также малого веса при рождении и дефектов нервной трубки вроде расщепления позвоночника. Однако большое исследование, проведённое в США, показало, что даже у беременных женщин, принимавших пренатальные витамины, всё равно наблюдается комбинированный дефицит ниацина, тиамина и витаминов А, B6 и B12, причём в течение всех трёх триместров. Другие исследования тоже показывают, что пренатальные витаминные комплексы не решают многих проблем с питанием. Вот лишь несколько примеров. Дефицит витамина D. В исследованиях, где более 90% участников принимали пренатальные витамины, У 56% белых и 46% чернокожих младенцев наблюдался дефицит витамина D. Его недостаток в раннем детстве повышает риск шизофрении, диабета и скелетных заболеваний. Длина цепочечная, незаменимые жирные кислоты. На момент написания книги нет вообще никаких рекомендаций по их употреблению в пищу. Так что большинство людей, не принимающих соответствующих витаминных добавок, вообще их не получают. Но прием масла печени трески во время беременности полезен для интеллекта будущего ребенка. Холин. Недостаток холина во время развития плода приводит к затруднению способности к обучению в течение всей жизни. Один опрос показал, что у 86 процентов женщин студенческого возраста в рационе не хватает холина. Холин не является частью ни одного из пренатальных витаминных комплексов, популярных в США. Пренатальные витамины, конечно, частично помогают справиться с дефицитом питательных веществ, но они никак не влияют на избыточное потребление сахара и растительных масел, которые мешают передаче сигналов, необходимых для нормального роста и развития. Печальная правда состоит в том, что многих, если не большинство, А лучших учёных-исследователей в области медицины вполне устраивает статус-кво. Никто не старается во что бы то ни стало предотвратить совсем необязательное страдание, вызванное физиологическим недостатком или болезнью, и не стыдится того, что в битве против распространённых детских и взрослых болезней медицинские исследования, как ни крути, терпят сокрушительное поражение. Нам говорят, чтобы мы смирились с тем, что деформации лица Даже сравнительно небольшие, вроде тех, что изучаю я, происходят совершенно случайным образом, в результате капризов генетической лотереи. В своё время даже деформации лица, сейчас ассоциирующиеся с витальным алкогольным синдромом ФАС, называли непредотвратимыми. Врачи советовали беременным пациенткам пить спиртное, чтобы успокоить нервы. Было и время, когда нарушения развития головного и спинного мозга для профилактики которых мы сейчас прописываем принатальные витамины тоже считались случайными. Все изменилось в 1991 году, когда в журнале The Lancet опубликовали статью «Профилактика дефектов нервной трубки», получив неопровержимые доказательства того, что в развитии нервной трубки большую роль играет фолиевая кислота. И улучшение питания предотвращает такие серьёзные проблемы, как тоже несращивание позвоночника. Врачи в конце концов разработали комплекс профилактических мер. Наука помогает нам всем, давая рациональное объяснение природным явлениям. Без них мы руководствуемся исключительно магическим мышлением и суевериями. Сейлымские ведьмы, например, были не одержимы бесами, а страдали от отравления. Ураганы не наказание за грехи, а хорошо изученное метеорологическое явление. Точно так же и физиологические дефекты возникают не без причины, и большинство из них могут быть предотвращены. Мне жаль так говорить, но подобная профессиональная самоуверенность получает в медицине всё большее распространение. Мы, конечно, рекомендуем беременным пациенткам бросить курить и пить и принимать пренатальные витамины, а также проводим скрининги на некоторые генетические болезни. Но списки детских эпидемий всё растут. Это настоящая трагедия. Но мы, врачи, по-прежнему занимаемся тем же, чем занимались раньше. Надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь предпримет что-нибудь по этому поводу. Апатичное отношение к пренатальному уходу передалось и широкой публике. Я только что упомянула пренатальные витамины. Давайте возьмём их в качестве примера. Ко мне недавно пришла женщина на седьмой неделе беременности, уже третьей беременности, менее чем за 3 года. Большинство женщин даже не подозревают, что пренатальные витамины лучше всего принимать до зачатия, потому что они помогают повысить уровень витаминов в организме, чтобы подготовиться к первым 10 неделям беременности. времени, когда организм принимает наиболее фундаментальное решение о том, как будет формироваться тело ребёнка. После того, как это окно возможностей закроется, витамины, конечно, окажут определённое положительное влияние на вес ребёнка при рождении, но вот большинство самых тяжёлых врождённых дефектов предотвратить уже не смогут. Третий ребёнок этой женщины рискует получить в наследство не только некрасивое лицо, но и дефекты скелетов и органов, и уже в старших классах превратиться в больного хроника. И ведь наверняка вы только сейчас впервые прочитали, для чего на самом деле наиболее полезны пренатальные витамины. Вот так вот хорошо в нашей стране распространяют важнейшую информацию о развитии ребёнка. Может быть, переименовать их в дозачаточные витамины. Будущая мать, пришедшая ко мне на приём, Скорее всего, ничего об этом не знает, но в этом нет её вины. Наше общество вообще не стимулирует нас следовать каким-либо стратегиям по оптимизации здоровья ребёнка. Врачебное сообщество не пользуется возможностью подготовить организм матери к беременности и родам с помощью хорошего питания, чтобы гены детей получили все необходимые строительные материалы для производства физиологического шедевра. Естественно, для этого нужно не только и не столько принимать таблетки, нужно в первую очередь улучшить питательность маминой еды. Синтетические витаминные таблетки это, конечно, лучше, чем ничего, но они плохая замена реальной еде. Во-первых, сами витамины не такие, как в природе. Многие витамины это целое семейство родственных молекул, лишь немногие из которых удаётся воссоздать на фабрике. Например, Существует, по некоторым оценкам, более 100 изомеров витамина Е, но в таблетках применяется всего 16 из них. Во-вторых, обработка синтетических витаминов неизбежно приводит к образованию случайных молекулярных побочных продуктов, эффект от которых по большей части неизвестен. Примерно половина содержимого таблетки витамина Е это изомеры, которых не существует в природе, что может объяснить данные некоторых исследований. где говорится, что приём синтетического витамина Е приводит к увеличению смертности. В третьих, без правильных питательных веществ-переносчиков в нужном количестве, многие витамины просто не усваиваются. В четвертых, многие витамины работают в синергии с другими питательными веществами, и эту синергию мы пока ещё не понимаем. В пятых, кто знает, что вообще ещё добавили в эту таблетку? Индустрия витаминных добавок по сути никак не регулируется. Находились даже таблетки, загрязнённые токсическими веществами, в том числе свинцом или опасно высокой концентрацией меди. Но несмотря на всё это, некоторые пищевые добавки всё же полезны, особенно при беременности, потому что наша пища намного беднее питательными веществами, чем даже всего 70 лет назад. Настоящая опасность пренатальных витаминов в их психологическом эффекте Матери решают, что теперь никаких проблем с питанием нет, и правильное питание можно с лёгким сердцем внести в список выполненных задач. И профессиональные врачи, и пациентки считают, что пренатальный витаминный комплекс, часть продвинутого до родового ухода, полностью компенсирует все недостатки современной пищи. Иными словами, все думают, что пренатальные витамины полностью компенсируют любые вещества, недополучаемые будущей мамой через еду. Таким образом, она по сути разрешает себе есть как вздумается, и организм получает продукты, словно специально предназначенные для того, чтобы уморить плод голодом. В моей практике я прописываю пренатальные мультивитамины всем своим беременным пациенткам, но делаю всё, чтобы они поняли, что это не панацея от всех бед. И если они хотят родить здорового и красивого ребёнка, то должны учиться правильно есть. Слушайте часть третью: глубокое питание как образ жизни. Исследование подобное тем, на которое я ссылаюсь здесь, показывающие, насколько мы на самом деле плохо питаемся, скорее всего, были проведены, чтобы перинатологи и другие специалисты ознакомились и начали искать способы борьбы с детскими болезнями и физиологическими недостатками, вызываемыми плохим питанием. Однако следовать рекомендациям какого-либо исследования это исключительно личная инициатива конкретного поставщика медицинских услуг. А медицинская культура сейчас подчиняется тем же правилам, что и корпоративная. Мы живём в эпоху консенсуса и группового мышления, где даже самые любознательные и способные профессионалы боятся отбиться от стада. Так что если какая-нибудь авторитетная фигура не скажет, что данные из этой статьи очень важны, ничего не произойдёт, словно статью никогда и не писали. Задолго до того, как выстроили нынешние башни из слоновой кости, задолго до того, как диплом стал главным и чуть ли не единственным доказательством мудрости, люди самостоятельно делали наблюдения и выводы, действовали сообразно с этими выводами и передавали мудрость своим детям. Многие из накопленных таким образом знаний либо прямо, либо косвенно касались рождения здоровых детей. Но сейчас от этих знаний осталось лишь несколько разрозненных кусочков. но даже такой негромкий шёпот из прошлого помогает объяснить, как людям удавалось избегать проблем с симметрией у братьев и сестёр и обусловленных этим проблем со здоровьем. И он по-прежнему может помочь любым будущим родителям составить стратегию, которая гарантирует хорошую плодовитость, лёгкую беременность и рождение здорового, красивого ребёнка. Традиционная стратегия для здоровой беременности. Группа социальных работников, изучавшая доступность здравоохранения в Африке в 1970-х годах, с удивлением обнаружила, что строительству новых госпиталей и клиник активно сопротивляются. Вы не поверите, местные деревенские бабушки. Дело даже не в том, что им было наплевать на здоровье или они боялись новых технологий. Они считали, что наплыв западных идей уже навредил их детям и внукам. Новый порядок сильно напоминал коварную форму империализма. Так что, когда этих независимых африканок вежливо попросили отказаться от своей роли защитниц племенной генетики, они тут же встали на дыбы. Вот как рассказывал об этом человек из племени Баттелла, живущего в верхнем течении реки Конго. Сегодня мы не делаем никаких промежутков между рождением детей. У наших предков дети были сильнее, потому что рождались не один за другим. Сегодняшние родители не беспокоятся больше о том, что их дети заболеют, Они считают, что всегда смогут найти лекарство, чтобы ребёнок выздоровел. Вот почему супруги больше не спят в разных постелях после рождения ребёнка, как было во времена наших предков. Когда социальные работники решили узнать, почему эти традиции погибли, то нашли следующую причину, которая на самом деле актуальна и сегодня. Жители западных стран, владельцы шахт, государственные деятели, миссионеры, врачи, работавшие с племенами Считали, что традиционная практика долгих перерывов между рождением детей мешает их долгосрочным экспансионистским целям и делали всё, чтобы разрушить эту практику. В статье "Интимный колониализм: имперское промышленное производство детей в Уганде", 1907-1925 годы, мы находим довольно провокационное утверждение. Когда компании нужны работники, её больше интересует их количество, а не качество и продолжительность их жизни. Если работников достаточно много, то не стоит беспокоиться о том, как хорошо и долго они живут. Так что от систематических перерывов в деторождении, которые когда-то были важным фактором для контроля качества жизни ребёнка, отмахнулись как от анахронизма, древнего пережитка власти женщин. Но это не чисто женский и даже не чисто политический вопрос. Хорошее здоровье детей выгодно для всех нас. А чтобы его обеспечить, нужно дать организму матери 3 или даже лучше 4 года, чтобы её ткани укрепились благодаря щедрым дозам питательных веществ. Почти столетия назад Махатма Ганди проповедовал самодостаточность как необходимое условие для самоуправления. Напомнив своим соотечественникам, что забыть, как вскапывать землю и ухаживать за почвой, значит забыть себя. Позже ему вторил Франклин Делано Рузвельт. Страна, которая убивает свою землю, убивает себя. Два самых важнейших ресурса, которые у нас есть земля, которая даёт нам пищу, и земледельцы, которые возделывают её для нас. Если идея укрепления организма матери В перерывах между родами напоминает вам удобрение почвы, в перерывах между урожаями, значит, не зря напоминает. Мы все хранители нашего генома, а вот традиционные земледельцы главные хранители земли. Они прилагают огромные усилия, удобряя землю между урожаями, И восполняя запасы всех минералов, необходимых для здорового роста растений, вплоть до того, что используют для этого переработанные туалетные отходы, чтобы ничего не пропадало зря. Современная методика предусматривает восполнение запасов лишь нескольких питательных веществ из тех многих, что каждый год забирают из почвы сельскохозяйственные культуры. В результате наша еда стала намного менее качественной, чем до появления промышленного земледелия, а это в свою очередь затрудняет и укрепление человеческого организма. Мы, конечно, из года в год получаем всё более рекордные урожаи, о чём регулярно пишут в прессе. Но вот содержание питательных веществ в растениях и животных, выращиваемых в цивилизованном мире, намного хуже, чем даже в голодные 1930-е годы. Фермеры называют это эффектом разбавления. Если с одного и того же участка собрать больше урожая в килограммах, то содержание питательных веществ в одном килограмме уменьшится. В одном докладе говорится, что в упаковках зеленой фасоли на самом деле содержится лишь 11 процентов от заявленного количества витамина С. В другом докладе сравнивалось содержание минералов в 27 фруктах и овощах 1930 и 1980 года. В среднем современные продукты беднее питательными веществами на 20 процентов. При этом кальция стало меньше на 46 процентов, магния на 23 процента, железа на 27 процентов, а цинка на 59 процентов. Мясные и молочные продукты, которые в конечном итоге тоже зависят от качества почвы, пережили сравнимый спад в качестве между 1930-м и 2002-м годом. Содержание железа упало в среднем на 47 процентов, в молоке на 60 процентов, кальция, меди и магния на меньшую, но тоже заметную цифру. Когда растения и животные растут на почве, бедной минералами, им не просто не хватает минералов, они ещё и не такие здоровые, а их клетки, в свою очередь, менее способны вырабатывать витамины и другие питательные вещества, полезные для нас. Если бы мы могли каким-то образом увидеть содержание питательных веществ в продуктах, то они выглядели бы как призрачные оболочки себя прежних. Полупрозрачные контуры яблока, огурцов, различных отрезков говядины, Естественно, в реальной жизни они по-прежнему выглядят свежо и аппетитно, да и не могут не выглядеть. Большинство из них специально выращивают и выводят так, чтобы они были привлекательны для глаз. Красивые витрины скрывают от нас тот факт, что сейчас намного сложнее добыть еду, богатую питательными веществами, чем когда-либо в недавней истории. Без здоровой почвы растения не могут эффективно использовать энергию солнца, чтобы производить витамины на оптимальном уровне. Без богатых витаминами и минералами растений, которые будут есть животные, они не смогут выйти на следующий уровень химической и питательной сложности, от которого зависит уже наша жизнь. Мы сегодня живы, потому что наши предки учили своих детей огородничить, охотиться и готовить такую еду, чтобы у них потом тоже родились здоровые дети. Но на одном только их прилежном труде и усердии в строительстве и поддержке здоровой угрожающей среды, поддерживающей здоровый человеческий геном, далеко не уехать. Сейчас мы ещё по инерции едем на питательном наследии оставленным для нас тысячелетиями диетологической и экологической мудрости. Если в нашей еде намного меньше питательных веществ, чем 4 поколения назад, то можно вполне предположить, что наша физиология, соединительная и нервная ткань, иммунная система и так далее, получили серьёзный удар. А что насчёт наших генов? Они тоже пострадали. Как подействует несколько поколений крайне небрежного питания на наше потомство? Это зависит во многом от выбора, который делает каждый из нас. Но, к сожалению, не стоит сомневаться, что у врачей вроде меня в будущем будет очень много работы. Поколение Омега. Когда я жила и работала на говаях, иногда ко мне приходили на приём сразу четыре поколения одной семьи, и я могла воочию наблюдать последствия употребления современной пищи. Вот что я нередко видела. Прабабушка Родившаяся на семейной ферме, до сих пор хорошо видела и не потеряла ни одного зуба, хотя ей уже за 80. Её морщинистая кожа плотно облегала кости лица, словно выточенная из гранита. Чаще всего она была самой здоровой из всей семьи, что подтверждалось её тонкой медицинской картой. А вот у маленького ребёнка напротив часто наблюдались симптомы целого набора современных заболеваний. дефицита внимания, астмы, кожных болезней, ушных инфекций. Как и у многих представителей нынешнего поколения, один или даже не один из его органов был собран не очень правильно. Может быть, у него отверстие в сердце, может быть, требуется пластическая операция, чтобы нормально расположить мышцы вокруг глаза. Точный эффект предсказать, конечно, трудно, но всё меньшее количество питательных веществ в еде и изобилие токсичных материалов гарантирует физиологический упадок. В пределах одной семьи упадок тем заметнее, чем раньше семья отказалась от традиционной еды в пользу удобных продуктов. Мне вспоминается в частности один маленький мальчик, правнук одного из богатых гавайских миссионеров. У него начался отит, когда он приехал на Кауаи в гости с другого острова. У этого мальчика не осталось ничего от поразительной лицевой геометрии, которой отличалась Про бабушка. Его челюсть была низкой, нос плоским и тонким, глаза располагались слишком близко, а скулы скрывались за жировыми складками. Из-за отсутствия поддерживающих костей под глазами образовывались мешки, так что он постоянно выглядел усталым. Его уши были вывернуты, наклонены и сильно торчали, а ушные каналы ненормально изогнутыми. Из-за чего он и страдал от постоянных инфекций наружного уха. Узкое лицо, тонкие кости, уплощённые черты лица знакомая картина. Это изменение динамической симметрии. Оно было настолько значительным, что я сначала даже подумала, что это третий или четвёртый ребёнок из рождённых почти подряд. Но мальчик, сидевший за моим столом, был всего лишь вторым ребёнком в семье. И даже несмотря на то, что мама дала себе целых 4 года отдыха, его здоровье защитить не получилось. Он представлял четвёртое поколение небрежно питавшейся в течение почти целого века семьи, и это нанесло ему серьёзный эпигенетический урон. Прошлый век уничтожил многие традиции, поддерживавшие нашу жизнь до этого. Так что пострадавший эпигеном мальчика вовсе не единичный случай. а последствия распространяются не только на скелетную систему, риску подвергается весь его геном. Мне кажется, да, именно поэтому, как говорится в эпхальном докладе центров по профилактике и контролю заболеваний США в 2003 году у этого ребенка, как и у других детей, рожденных в 2000 году, шанс развития диабета. Болезни, сокращающие ожидаемую продолжительность жизни на 10-20 лет, составляют один к трём. Правда, даже в этом докладе решили не добавлять, что на тропу войны вышел не только диабет. Каждый год всё растущая армия знакомых болезней несёт разорение и разрушение, лишая многих нормального детства. Шесть способов оптимизировать развитие ребёнка с помощью питания. Первое рост Давайте больше молока. Метаанализ исследований показал, что каждые лишние 100 мл молока в день помогают ребёнку вырасти на лишние 0,2 см в год. Детям в исследованиях было от 2 до 20 лет. Продолжительность исследований от нескольких месяцев до 2 лет. Авторы исследования отметили, что особенно силён этот эффект у подростков. Неизвестно, Усилится ли рост, если постоянно пить много молока ежедневно? Но, как мне кажется, здесь живым примером может служить 190-сантиметровый Джермилин, большой любитель молока и игрок НБА. Его родители ростом ниже 170 см. Второе зрение. Здесь главное разнообразие питания. В исследовании детей 70 лет выяснилось, что близорукие дети по сравнению с детьми с нормальным зрением употребляли в пищу намного меньше самых разных питательных веществ: белков, жиров, холестерина, витаминов B1, B2 и C, фосфора и железа. Стоит также отметить, что несмотря на то, что близорукие дети ели примерно на 300 калорий меньше, несколько анатомических параметров у двух групп были одинаковы: рост, вес, окружность головы. Это говорит нам о том, что нормальный рост, вес и окружность головы могут служить показателем достаточного, но не оптимального питания. Кроме того, дети с нормальным зрением, возможно, более физически активны. Третье развитие когнитивных навыков. Откажитесь от крахмалистых перекусов. С высоким IQ коррелирует прежде всего витамин Е, жирные кислоты омега-3 и йод. Исследования показывают, что чем больше у ребёнка в организме витамина Е, тем лучше он усваивает язык и общается с людьми. Кроме того, чем выше у новорождённого уровень кислот омега-3, он измеряется в пуповинной крови матери, тем выше будет его IQ в детстве. Кроме того, учёные показали, что когнитивные способности притупляются перекусной системой. Приёмом богатой углеводами пищи, которая требует минимума готовки, например, картофеля и других крахмалистых корнеплодов, солёных снеков, сахара, прирсов и сладостей. Судя по всему, этот эффект вызывается низким отношением питательности и калорийности. Четвёртое продолжительность жизни. Рожайте больших детей. У больших детей, родившихся у мам, не страдающих диабетом, больше мышечная масса, они лучше сопротивляются диабету и ожирению, а ещё у них длиннее теломеры, часть ДНК, которая определяет, сколько раз клетка может делиться и, соответственно, её продолжительность жизни. Всё это связано с более долгой ожидаемой продолжительностью жизни. Как вырастить большой плод, не заболев сахарным диабетом беременных? Мы не знаем никаких конкретных мер, которые можно принять, разве что мама должна быть высокой и сама хорошо питаться в детстве. Но мы знаем, что делать, чтобы не родить слишком маленького ребёнка. Не курите, не пытайтесь зачать, когда вы плохо питаетесь или страдаете недостаточным весом, и не ограничивайте себя в белковой пище. Если, к примеру, вы веган, то вам могут понадобиться пищевые добавки. Пятое иммунная система. максимум микробов и микроэлементов. Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что у людей даже с небольшой нехваткой различных микроэлементов чаще развиваются многие распространённые инфекции, и они более уязвимы к тяжёлым инфекциям с долгим периодом восстановления. Аллергия, астма и аутоиммунные заболевания чаще встречаются у детей с меньшим разнообразием кишечной микрофлоры. Эксперты рекомендуют грудное вскармливание для оптимизации раннего развития кишечной микрофлоры и раздумывают над тем, чтобы рекомендовать ещё и почвенные пробиотики. Я бы лично рекомендовала для улучшения иммунитета давать детям больше ферментированной пищи и разрешать им больше играть на улице. Шестое половое созревание. Старайтесь не нарушать работу инсулина. Поедание фастфуда и избыточный вес Коррелирует с инсулина резистентностью, а инсулина резистентность влияет и на мальчиков и на девочек, причем по-разному. У девочек это приводит к слишком раннему половым созреванию. Оно сейчас настолько распространено, что степень развития грудей, которая еще поколения назад наблюдалась у одиннадцатилетних девочек, сейчас встречается у семилетних и в редких случаях даже у трехлетних. Кроме чисто психологических пагубных эффектов, слишком раннее половое созревание обычно уменьшает рост во взрослом возрасте. У мальчиков же инсулина резистентность понижает уровень тестостерона. Низкий тестостерон во время полового созревания приводит к недостаточному развитию мышечной массы, задержке роста полового члена и яичек, слишком слабой ломкости голоса, голос остается слишком высоким. гинекомастии и отсутствию нормального оволосения по мужскому типу. В прошлых веках на родителях лежала ответственность. Они всеми силами обязаны были предотвращать болезни детей. Но сейчас столь многие из нас сами больны, что мы уже практически смирились с тем, что болезни это неизбежная часть жизни даже для детей. Современные дети не здоровы, но вместо того, чтобы сказать эту ужасную вещь вслух, Мы отводим глаза от всё растущей горы доказательств, заполняем новые рецепты и всё расширяем и расширяем определение нормального детского здоровья, включая в него всё новое медицинские вмешательства. Нынешнее поколение детей накопило в себе эпигенетические повреждения не менее, чем от трёх предыдущих поколений из-за нехватки нормальных питательных веществ, избыточного употребления сахара и новых искусственных жиров. присутствующих в растительных маслах. Семейные геномы получали всё новые удары в течение целого века, даже ключевые, уязвимые периоды размножения. И каким же стал физиологический результат накопившихся генетических повреждений: искажение роста хрящей, костей, мозга и других органов. Многие врачи отмечают рост жалоб молодых семейных пар на бесплодие, но если учитывать данные эпигенетической науки, этому удивляться не стоит. Я боюсь, что у детей, родившихся в наше время, уже настолько повреждён геном, что многим из них размножаться не светит даже при помощи самых современных медицинских технологий. Вот почему я называю этих детей поколением Омега, по последней букве греческого алфавита. Дети поколения Омега чаще всего рождаются путём кесарева сечения. Нередко, необходимого из-за деформации тазовых костей матери, практически не вскармливаются грудью или вообще питаются только смесью с самого рождения. В качестве прикорма у них еда с повышенным сроком хранения, человеческий эквивалент еды для домашних животных. Эти дети часто посещают врача И даже если родились первыми, всё равно, скорее всего, страдают от нарушений симметрии, как двухлучевой, так и динамической. Мы уже говорим о серьёзной подготовке к медицинскому обслуживанию стареющего поколения беби-бумеров. Но сейчас нам нужно ещё серьёзнее укреплять медицинскую систему для следующей наступающей волны детей, зависящих от лекарств. Эти дети будут быстрее стареть, страдать от эмоциональных проблем, У них станут развиваться болезни, о которых раньше никто ничего не знал. Руководствуясь своим врачебным опытом, могу сказать, что родители интуитивно чувствуют, что их дети испытывают намного больше проблем со здоровьем, чем испытывали они сами, и беспокоятся за их будущее и не зря. Но родители не беспомощны. Если у вас есть дети или вы только планируете их завести, то я могу назвать вам по крайней мере одного ребёнка который сможет избежать всех этих болезней и стать здоровым вашего восстанавливаем генетическое богатство семьи. Если вас приводит в ужас сама мысль о том, что придется воспитывать ребенка поколения Омега, не бойтесь, этого можно избежать. Откажитесь от сахара и растительных масел, которые испортят генетический потенциал ребенка, от переработанной пищи, фаст фуда, мусорной еды, газировки. Если вы мать, то сделайте перерыв в 3, а ещё лучше в 4 года между беременностями, и постарайтесь укрепить организм богатой витаминами пищей. Или если у вас это не получается, хотя бы принимайте пренатальные витаминные комплексы до зачатия. Если вы хотите сделать всё возможное, чтобы ваш ребёнок был здоров, то найдёте дополнительные инструкции в этой книге. Но возникает новый вопрос: даже если я сделаю всё правильно, Насколько красивым и здоровым будет мой ребёнок? Прежде всего, я, конечно, отвечу, что все дети прекрасны. Но если вы на самом деле спрашиваете, будет ли ребёнок отличаться экстраординарным здоровьем, добиваться успехов в школе и в спорте и станет ли красавцем или красавицей всем на зависть, то ответ будет таким: тут уже придётся посмотреть. Всё зависит от того, какое генетическое богатство вы передали ребёнку. А это в свою очередь зависит от того, что вы получили от своих родителей. Генетика это в первую очередь информация. Ваше генетическое богатство зависит от того, насколько информация, содержащаяся в ваших генах, повредилась или сохранилась, и насколько хорошо поддерживающие эпигенетические механизмы способствуют экспрессии сохранившихся в вашем генетическом коде данных. Чтобы оценить нынешнее состояние своих генетических данных, для начала спросите родителей, бабушек и дедушек, что они ели в детстве. Узнайте, кормили ли вас грудью, кормили ли их грудью. Узнайте, кто когда родился, каким по счёту был ребёнком в семье, насколько большим был перерыв между родами. Покопайтесь в семейном фотоархиве в поисках характерных симптомов синдрома второго ребёнка. Чем больше вы будете знать об истории семьи, и чем объективнее сможете оценить собственное здоровье и внешность, и здоровье и внешность вашего партнёра или супруга, тем лучше оцените и своё генетическое, и эпигенетическое здоровье. Давайте попробуем оценить генетический импульс человека на примере, скажем, Клаудии Шифер. Оба её родителя были высокими и довольно привлекательными, но вы бы вряд ли могли предположить, что у них родится Такая красавица, суперзвезда. Их генетическое уравнение оказалось довольно сложным из-за того, что и мать, и отец шифер родились во времена Великой депрессии и росли в условиях послевоенного дефицита еды. Возможно, секретным генетическим оружием Клаудии стало то, что её прапрабабушка росла в одной из самых здоровых и удалённых крестьянских общин в Австрии. в городке неподалёку от Эльбигеннальпа, который практически не менялся сотни лет, вплоть до рождения бабушки Клаудии. Близкое родство с человеком, жившим в успешном, стабильном, традиционном обществе это действительно редчайший дар. Кроме того, семья отца Клаудии была богатой, так что в детстве и он, и его родители, скорее всего, имели доступ к лучшей еде, которую готовили в начале 20 века. Соединим одно с другим. Продолжим кормить всех участников процесса, хорошо, и Валя. Геном, который некоторое время работал под довольно умеренной нагрузкой, практически восстановился. Давайте посмотрим на более широкий пример генетической реабилитации, на этот раз связанный с ростом. Высокий рост одна из самых желанных черт для мужчины. Кроме очевидных социальных и семейных преимуществ, есть ещё и исследования подтверждающие, какие преимущества даёт каждый лишний дюйм роста в профессиональном плане. Высокие мужчины получают большие зарплаты, чаще занимают лидерские должности и больше занимаются сексом. Гавайские археологические свидетельства говорят нам о том, что в течение сотен лет рост и стать мужчины помогало ему занять более высокую позицию в классовой иерархии. Даже наш язык выражение вроде "большой человек" или "смотреть с высока" говорит о том, что общество предпочитает именно высокий рост. Положительное восприятие высокого роста часто распространяется не только на мужчин, но и на женщин. Я не хочу сказать, что любой высокий человек лучше любого низкого, но рост действительно дает и физические, и социальные преимущества. Зная всё это, могут ли сравнительно невысокие родители завести ребёнка, который будет возвышаться над всеми на голову и получит все эти очевидные преимущества? Конечно, этот потенциал закодирован в нашей генетической памяти. Мы все слышали, что раньше люди были намного ниже ростом, и очень немногие из нас сейчас смогли бы втиснуться в маленькие доспехи, которые носили средневековые рыцари. Но сейчас по всему миру мы находим свидетельства, что за тысячи лет до этого наши предки из палеолита были не менее, а то и более высокими, чем большинство из нас сейчас. Даже в начале средневековья, всего 1000 лет назад, мужчины в Европе были почти такого же роста, как сейчас. Что же привело к временному уменьшению скелетов? С ростом населения уменьшался доступ к питательным веществам. И в начале XVIII века средний рост установил анти рекорд всех времен. Улучшение сельскохозяйственных технологий, в частности ряд изобретений, приписываемых бывшему юристу Джетро Тулю, ставшему фермером, произвело настоящую революцию в возделывании почвы, резко повысив производительность земледелия. К концу XVIII века, более-менее восстановив прежние запасы питательных веществ, геном европейцев совершил качественный скачок, и европейцы снова стали выше. Но рост бы снова уменьшился настолько, что сейчас бы высоким считался мужчина ростом около 160 см, если бы в начале XX века не изобрели холодильник. Возможность замораживать пищу позволила рыбакам выходить так далеко в открытое море, как необходимо, и заполнять трюмы добычей до краёв. Кроме того, благодаря холодильникам богатые страны смогли даже в зимние месяцы закупать в тропиках летние фрукты и овощи, так что ради прибыли миллионы гектаров тропических лесов свели под посадки. В последние 100 лет промышленно развитые страны обеспечили себе постоянный доступ к к достаточному количеству питательных веществ, чтобы вернуться к запрограммированному ещё в палеолите среднему росту. Естественно, рост сам по себе ещё не гарантирует здоровье, но если рассуждать в общем и целом, когда геном получает избыток сложных питательных веществ, он намного лучше способен и можно даже сказать, предпочитает производить потомство с более крепким и крупным скелетом. Стратегия братьев и сестёр Так что же за стратегию я рекомендую. Как мы уже видели, оптимизация развития ребёнка требует оптимизации питания, чтобы обеспечить хорошую двухлучевую и динамическую симметрию, а также подготовить организм ребёнка к нормальной реакции на гормоны уже в утробе. Чтобы оптимизировать питание, нужно соблюдать человеческую диету, которую я опишу в главе 13. Чтобы гарантировать нормальную реакцию на гормоны в утробе, нужно избегать содержащихся в пище веществ, которые нарушают гормональные функции, токсинов. Позже мы узнаем больше о том, как сахар и растительные масла, самые распространённые токсины в современной диете, мешают вам стать настолько здоровыми и красивыми, насколько вы заслуживаете, и о том, что избегая их, вы сможете улучшить здоровье и своё, и ваших детей, причём и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. В идеале вы должны дать себе как минимум 3 месяца до зачатия, чтобы вывести из организма токсины и укрепить его. Но если у вас предиабет или лишний вес, я рекомендую увеличить этот срок до 6-12 месяцев, потому что и то, и другое могут оказать сильнейшее пагубное влияние на функционирование обмена веществ и гормональный баланс. Если вам кажется, что ждать столько времени уже нельзя, то подумайте вот о чём. Во-первых, улучшив питание, вы облегчите себе сам процесс зачатия, и во-вторых, улучшится ещё и функционирование вашего гипофиза. По сути, отведя назад стрелки биологических часов в системах, отвечающих за внутриутробное развитие плода. Избегать токсинов это, конечно, здравая идея, но как именно это делать, особенно когда у нас здоровыми называют такие продукты, на которых даже крысы выжить не могут. Я не шучу. По словам инсайдера по ластита, автора книги Борьба с пищевыми гигантами, одна популярная компания, выпускающая зерновые хлопья, ещё в 1940-х годах провела исследование, в котором выяснилось, что от её воздушного риса крысы умирают быстрее, чем когда их морят голодом, давая только воду и минералы. Похожие воздушные и переработанные цельнозерновые продукты до сих пор продаются на полках магазинов. Они есть почти у каждого крупного бренда. Более того, даже купленная в магазине гранола, полная нездоровых масел и сахара, не самый здоровый вариант для завтрака. Намного лучшие альтернативы, как вы увидите позже, можно купить в отделе свежих продуктов. Чтобы понять, насколько сильно наша пищевая цепь насыщена продуктами которые Е2 и Е2 помогают выжить, я отправлюсь с вами в путешествие во времени. Там мы разберёмся, где и когда всё пошло не так и почему мы настолько неправильно относимся к еде.